Глава 30. Первой, кого увидела Веселиса, была Нюся. Нюся забралась на ограду и сидела, матала ножками за одну уж, гладила морду старого жеребца, подошачивать любопытствовать. Жеребец Фыркл Нюся веселилась. Доброго дня, сказала Анна, поправивший махонький цилиндр, с которого спускалась густая вуаль. А матушка скоро будет. Вы проходите, проходите. Лажадок вот тут оставить можете. Тихо. Вот что дневило в селесо. Вязкая, тяжёлая тишина, которая окружала старые конюшни. Она, эта тишина, ощущалась душным одеялом, и солнце будто поблёкло и зябк стало. И вовсе появилось желание отступить. Где люди? спросила она. Люди? внёс сину улыбку, была широкой и радостной. Спят. Люди любят спать, особенно если помочь. Самой малостью. Она показала пальцами, сколь мала была её помощь. Евнофила бнулась, спрыгнула с ограды, отряхнула чёрный бриджи, украшенные по бокам рядами серебряных пуговок. Чёрный жукет был отделан пазументом, и вся тенюся была хороша, юна. свежа и опасна. «И не глядите вы так, Марья Александровна!» произнесла нас насмешечкою. «Я ж не виновата, что вы в маменьки не дела полезли. Маменька жуть того не любит. Папенька и тот не лез, а высунулися. И теперь убивать придется. Я ж этого страсти до чего не люблю!» Хлопнули светлые реснички. Марья же, оставив речь ее без ответа, спешилась. Хлопнула коня по шее и, снявши узду, велела. «Иди!» Зазря вот так. Нюся покачала головой с явным неодобрением. Его же ж волки сожрут. Господь даст, то и не сожрут. Тишина перестала быть однородной. Нет, Василиса слышал разговор, каждое слово, но ну, будто со стороны, будто всё это не касалось её. Она спешилась и ослабил подпругу, сняла уздечку, потрепала хмурую по морде, но рука коснулась не тёплой мягкой шерсти, а чего-то иного. Холодного, зыбкого. И весь этот мир тоже зыбок. Он дрожал и норовил расползтись гнилым полотнищем, удерживаясь единственным чудом. Вот только как долго чудо-то продлится. «Слышишь, девонька?» Алтане Александре помог спешиться муж. И, опираясь на руку его, она подошла к Василисе, заглянула в глаза. «Ты их слышишь?» «Кого?» «Духов?» «Я?» «Нет», — Василис скоснулась пальцами висков. «Я?» Здесь всё странно, неприятно, согласилась двоюродная бабушка. Но пройдёт, не протився. Я слышу лишь эхо, а ты? Ты совсем иное дело. И выходит, что право была матушка, кровь очнулась. Василиса не отказалась бы, чтобы это самая кровь поспала бы ещё немного, поколение или два или. А их зачем взяли? поинтересовал Снюся. указав стеком на Константина Львовича, который стоял, придерживая супругу под локоток. «На экскурсию» Мария огляделась, но ничего-то не увидела. «Где? Скоро подъедут!» – Нюся разом потеряла интерес. «А вы идите!» – маменька велела, чтобы на конюшни ждали, а с маменькой спорить. Она скривилась и добавила – Точно уеду. Вот завтра возьму и уеду. И пусть тут дальше без меня. А то Нюся плохая. Нюся только об одном думает. А я не хочу обо всем. И мировая революция. Вот кому она нужна? С каждым шагом к конюшне, над которой поднимался пузырь силового купола, отрезая от строения от прочих, Василиса все чуть-чуть понимала, тишина и вправду неоднородна. Она клубится и истончается, Она рождает собственные звуки, которые похожи на шёпот. Многие, многие голоса сплетаются друг с другом, спеша рассказать, поделиться, требуя её Василисы внимания, и они мешают друг другу, заглушая, порождая ту самую тяжёлую тишину. Что-то мне Константин Львович остановился, туда не следует соваться. Ага, неприятненько, согласилась Нюся. только маменка велела. Да и оно просто потерпеть надо, самая малость. И что, привыкну? Нет, помрёте. Нюсь была очаровательно прямолинейна. А мёртвым оно всё равно где лежать. Я помню это место другим. Алтан Александрович, казалось, не ощущал и тени неудобства. Её сухая ладонь первый коснулась ворот. Девочка так радовалась, когда закончилось строительство. Вы знаете, потом, после войны, Я по глупости и наивности своё написал сестре, очень обрадовалась, узнав, что та жива. Мне казалось, что уж теперь-то в ситуации той мы должны поддерживать друг друга, и у меня было чем помочь. "Лошадьми?" тихо спросила Василиса. Знаю, что тишина, сплетённая из сотни чужих голосов, не позволит услышать лишнего. Ни Марье, что не спешила переступать порог, ни Нюсе, которая играла со стеклом, но взгляд её был внимателен и сосредоточен. Ваша матушка, она ведь рассказала вам, верно, дело не в родословной, а в солнце, так? И в силе. В той мобрядь, которую я видела, нужна кровь. Не любая. Теперь алтарн Александна смотрел с интересом. Только та, в которой живет солнце, древний дар неба, и я бы действительно помогла. Может, моей крови и не хватило бы, но знала я о лошадях многое. Мы бы восстановили семейное дело. Но она не пожелала. Она сказала, что я позорю ее род, что лучше бы мне вовсе забыть о том, что я к нему принадлежала, что она сама-то решит, как ей быть. И я отступила. Я знала, что у нее родилась дочь не такая, как ей хотелось». Евнёф написала, что готова забрать девочку на воспитание, что буду любить её и заботиться, что сделаю всё, чтобы она была счастлива. Вам не ответили, о чего же? Мне было велено не вмешиваться в дела, которые меня не касаются. Я продолжал наблюдать издале, не из пустого любопытства, но потому, как чувствовала свою ответственность. С Фимушкой мы познакомились поздно, когда она решилась уйти из дома. Вы ей помогли? Верно. И жалею, что не рискнул написать ей раньше. Мне показалось, что ей нужна будет помощь, и я её предложила. Моё предложение приняли. Дальше. Дальше я познакомил её с матушкой и та пыталась учить, ибо чувствовала Серафимушки силу. Но оказалось, что силы этой недостаточно. Она видела лишь идеи, Василиса поняла. Видела, но у неё не получилось их сделать. Верно? И тогда она решила, что нужно совместить два подхода: селекцию и магию. Она была умной девочкой, а деньги это матушкины. Она всем своим внучкам оставила, с тем, чтобы у девочек были собственные средства. На всякий случай. Она сказала, что законы белых людей не так и плохи, просто нужно уметь ими пользоваться. И откуда у неё деньги? Алтан Александро Лукву улыбнулась. У неё имелся дар А чего было им не воспользоваться? А далее всегда найдутся люди, готовые платить за чудо, хорошо платить. Тратила же она мало, не привыкла к роскоши. После её супруг сумел удачно распорядиться капиталами. Вот оно и получилось, что получилось. А ваша матушка умерла задолго до твоего рождения. Жаль. Эта женщина совершенно точно знала бы, что Василисе делать и научила бы, и может, а Моя бабушка, она рано умерла из-за дара. Наталья, отнюдь. Скорее уж ей многое пришлось пережить во время войны и после. И я знаю, что замуж вышла она, исполняя долг перед родом. И пусть про супруга её ничего-то плохого не слышала, но был он много старше Натальи, потому и ушёл рано. Она же отдала много сил, возрождая былое могущество меня и мир под себя. А это не просто. «Нет, девонька, тут не о проклятии речь и не о Даре. Дело в обыкновенном человеческом упрямстве. Мне жаль, что так вышло, но это был ее выбор». «Значит, выбор – война и жизнь потом тяжелая, о которой Василиса ничего-то не знает. Пускай. Главное, что Марье не грозит уйти рано. И Настасье тоже. И это хорошо. Просто замечательно». Василиса вздохнула, а пелена, окружавшая ее, покачнулась, подалась, облепила сердце. И показалось, что это не воздух вокруг, но незримые руки тянутся, в надежде коснуться, украсть хоть каплю тепла жизни. Велели им отступить. Я не умею, чтоб не растал. Теперь тишина обернулась гулом, так гремит река на порогах, когда тихие воды разбиваются о гранит. Не давай себя увлечь, ты сильнее их. Жёсткие пальцы сдавили руку, и Василиса смогла вдохнуть. Вася Мария тоже выглядела бледной. Ты как? Коренова, ответила за неё Ниуся. И вы книжна, не балуйте. Туточки чаровать всё одно не выйдет. Не любит оно того, да чем больше магичите, тем больше сила оно сожрёт. Всё хорошо, Василиса оперлась на дверь ближайшего денника, даже не удивившись, что и денник этот, и дверь в нос существуют. Свежее дерево было гладким, а ещё и довольно тёплым, и тепло это успокоило. «Надо справиться». «И она справится. Она сумеет. И с голосами, и...» За дверью на кипе соломы лежали люди. Василиса узнала Акима, на лице которого одна за другой сменялись гримасы. Свернувшись калачиком, тихо сопел мальчишка, только нога его слегка подергивалась. Неподвижными оставались мужчины в одинаковых серых костюмах. «Они ведь очнутся?» – спросила Василиса, отступая. Она знала, что голоса проникают в сны. что место это слишком хрупкое, и от того мир Нави подбирается вплотную, что он вполне способен увлечь наивную душу, поманить мечтою, а потом не знаю, это как маменька решит. Нюся вздохнула. Если бы вы знали, как я от неё устала, так и ушла бы. Куда? Нюся прошлась по проходу, чтобы остановиться у распахнутой двери. Да и думайте, она бы меня отпустила, когда папенька жив был. так еще как-то ничего. А вот помер, так совсем разум утратила. Решил с чего-то, что я дело его наследовать должна. А я не хочу. Она раздраженно пнула сапожком дверь. И не собираюсь я во все это дерьмо вникать. Меня и прежняя роль вполне устраивала. Это какая же... Константин Львович вошел-таки в денник и, опустившись на корточки, прижал палец к шее ближайшего к нему человека. Дурно ходить! Таких, чтоб при деньгах... при папеньке и мамененьке. Чтобы бед иных не знали, чем кривошитое платье, Нюся закатила очи. Да живы, они живы. Пока. И зачем тебе эти девушки были? Алтан Александровна смотрела с видом рассеянным и казалась слегка удивлённой, хотя и не понятны были причины её удивления, но то, что жила в конюшне, тоже смотрела на неё и на Василису. И взгляд этот явственный заставил голоса замолчать. отступить, признавая за этим созданием право. На что? Мне? Мне ни к чему. А папеньке требовались деньги, и маменька ему помогала. Она говорила, что грабить на дорогах опасно, да не эффективно, что взять можно и без оружия, что сами отдадут. Только подход найти надобно. Она искала, отправляла кого, вроде полечки. Он, конечно, дурак редкостный, но своё дело знал. И тебе не было противно? Мне? А с чего? Я ведь их не трогала, просто знакомилась с приятелем, а дальше всё сами. И ничего на всяких идиотов вешаться, и вообще, чего вы привязались? Маменька приедет, у неё и спросите.